Глава седьмая Одри еще долго сидела в комнате, гадая, что вдруг нашло на Альберта Линдгейта. И отчего он так быстро сбежал? Одри не привыкла носить очки долго, поэтому не сразу поняла, что голова болит именно из-за них. Слишком уж долго девушка фокусировалась на шахматной доске, а право жутко давила на переносицу. И девушка поспешила отложить очки в сторону. Дождь к закату утевший в темноте припустил с новой силой барабане по стёклам. Одри вспомнила рассказ кучера и решила, что резкая смена настроения капитана вызвана болью в его ноге. «Мисс Одри, вы идете наверх?» пейдж заглянула в гостиную. «Ой, я...» «Не стоило спрашивать, да?» «Не знаю». Она смущенно улыбнулась. «Наверное. В любом случае, ты права». Поднявшись на второй этаж, девушка заметила, что из-под закрытой двери спальни капитана пробивалась полоска света. Подавив себе порыв постучать и поинтересоваться его самочувствием, Одри предпочла скрыться в своей комнате. Уже в спальне она спохватила, что ее очки так и остались лежать на столе в гостиной. Но решила не беспокоиться по этому поводу. Вряд ли их кто-то возьмет. А сама Одри не собиралась читать, следовательно, очки до утра не понадобятся. Переодевшись в новую ночную рубашку, она отослала Пэйдж и прошлась по комнате, желая привести в порядок свои мысли. Дождь закончился, даже рокот волны тот стих. Природа словно отдыхала, набираясь сил перед новой непогодой. Интересно, что творится здесь зимой? Наверняка дожди льют стеной, а от ветра закладывают уши. Непонятный звук нарушил тишину. Одри нахмурилась, не понимая, что это может быть. Звук повторился. Больше всего он напоминал плач. Гадая, что за птица или животное может издавать подобные звуки, Одри подошла к окну. Тучи расползлись, а в небе показалась полная луна. Ее бледный свет отражался от воды, создавая причудливую дорожку на морской глади. Показалось, что в саду промелькнуло что-то. Одри прищурилась, пытаясь рассмотреть, что там происходит. В этот момент раздался тихий плач, и белая фигура, в том, что это была человеческая фигура, девушка не сомневалась, появилась из-за кустов и плавно двинулась к дому. Одри мгновенно пожалела, что оставила очки внизу. Сейчас бы они ей очень пригодились, чтобы опознать шутника, вознамерившегося разыграть обитателей дома. Шутник тем временем бродил по дорожке. Будь у Одри хорошее зрение, она могла бы рассмотреть его действия более подробно. Но из-за близорукости девушка видела только расплывчатое белое пятно. «Какая мерзость! Следует хорошо проучить его!» Раздался в ушах вкрадчивый шепот. Серый туман устремился к окну, просачиваясь сквозь щель. Одри замерла с ужасом, представив, что может случиться с шутником. «Смерть!» — подтвердила тьма. «Нет!» — Одри повернулась, закрывая собой окно, словно это могло остановить древнюю магию. «Ты не посмеешь, глупышка!» Туман с шипением втянулся в комнату и растаял. Тяжело дыша, девушка сползла на пол и в изнеможении прислонилась спиной к стене. Одри не могла поверить, что только что противостояла самой тьме и победила. Пытаясь унять дрожь, девушка обхватила себя руками. В этот момент дверь распахнулась, заставляя ее снова вздрогнуть. «Одри!» Капитан Линдгейт возник на пороге. Заметив девушку, сидящую на полу, его глаза расширились. Берти кинулся к ней и опустился рядом. «Что произошло? Вы в порядке?» «Я...» Она судорожно выдохнула, а потом заметила блеск металла в его правой руке. «У вас пистолет?» «Разумеется». Убедившись, что угрозы нет, капитан осторожно отложил оружие в сторону и помог девушке подняться. «Что вас напугало? Мышь?» «Я не боюсь мышей». Одри покачала головой. «Да и вряд ли я бы сидела на полу. Скорее вскочила бы на кровать». «Тогда что?» Под его пристальным взглядом Одри опустила голову. Как бы она ни относилась к капитану Линдгейту, ему не следовало знать о том, что с ней происходит. Тем не менее, объяснения были необходимы. В саду кто-то был. Одри кивнула в сторону окна. Альберт подошел, распахнул раму и перегнулся через подоконник, всматриваясь в темноту ночи. Я ничего не вижу. Думаю, его испугали мои крики. Вероятно. Берти выпрямился и захлопнул окно. Стекла тонко звякнули. «Даже и не думай жаловаться», — предупредил капитан Особняк. «Мог бы и сам прогнать нарушителя». «Дом не виноват», — мгновенно вступила одри «Тот человек был в саду». «Так натравил бы на него сову или еще какую гадость», — безмятежно отозвался Берти. В дымоходе зашумело. Дом выражал возмущение бессердечными словами. Правда, шум сразу же стих, а в наступившей тишине послышался скрип ступеней. «Милорд! Мисс Одри! Что случилось? Вы в порядке?» Разбуженные шумом, слуги принялись спускаться с мансардного этажа, где располагались их комнаты. Одри беспомощно взглянула на капитана, понимая, что он находится в ее спальне в халате и домашних тапочках. А сама она стоит перед ним в одной ночной рубашке. Лицо залилось краской. Девушка охнула и непроизвольно обхватила себя руками, как будто это могло помешать мужчине рассмотреть очертания ее фигуры, просвечивающие сквозь тонкий батист. Альберт сглотнул и нехотя отвел взгляд. "Наденьте". Он быстро скинул халат, оставшись в рубашке и бриджах, и протянул его Одри. Девушка заколебалась. Но «Ну, не будет ли это Подозрительно, не думаю. В коридоре темно никто и не заметит, что халат вам велик. Одевайтесь, я задержу их. Какой он милый! Зазвучал в ушах вкрадчивый голос. Одри рассерженно тряхнула головой. Не хватало еще, чтобы ее нездоровые видения начали ей подсказывать. Путаясь в тяжелом шелке, она начала надевать халат. Рукава оказались слишком длинными, и Одри пришлось несколько раз подвернуть их. Удалось не сразу. Руки все еще дрожали. Верный своему обещанию, капитан вышел из комнаты, встав так, чтобы Одре могла его видеть, и в то же время закрывая собой дверной проем, чтобы любопытные слуги не могли рассмотреть, что творится в спальне. Справившись с халатом, девушка завязала пояс, тоже оказавшийся слишком длинным, и последовала за капитаном. Вовремя. Слуги уже толпились на площадке. «Что случилось?» «Почему шум?» «Мисс Одри, вы кричали?» Заметив хозяйку, спросила Пейдж. Одри почувствовала, что все взгляды устремились на нее, и возблагодарила создателя за то, что коридор освещен только единственной свечой, которую прихватил с собой мистер Мэрик. «Да, простите за беспокойство». Девушка смущенно улыбнулась. «Видимо, какой-то шутник хотел разыграть нас». «Шутник?» — сполошилась миссис Мэрик, бросая грозные взгляды в сторону горничных. «Что вы имеете в виду, миледи?» Я видела в саду какую-то белую фигуру. Ее заявление было встречено ахами и охами. «Мисс Одри, вы уверены?» Взволнованно поинтересовался мистер Мэрик, выступая вперед. Одри вдруг подумала, что она слишком часто видит его в халате и ночном колпаке. «Конечно нет. Я оставила очки на первом этаже. Одри ухватилась за соломинку. Вполне возможно, что мне показалось. Она осеклась и читам Мэриков переглянулась. «Вам не показалось, мисс», — торжественно заявил дворецкий. «Это была она». «Кто?» «Леди Дивона», — мрачно пояснила миссис Мэрик. «Заблудшая душа, некогда проклятая. Уже много столетий не может обрести покой». «Что за чушь?» — фыркнул Берти. «Я нередко гостил в Нортленде, не знаю, что здесь никогда не было призраков». «Возможно, вам просто не рассказывали о них, милорд», — возразил дворецкий. «В округе все помнят легенду о несчастной женщине, которую разлучили с возлюбленным и выдали замуж за правителя этого края. Во время свадебного пира она поднялась на сторожевую башню и бросилась вниз на камни, предпочитая умереть, нежели принадлежать другому. И зачем эта ледь бродит в моем саду?» скептически поинтересовался капитан Линдгейт. «Потому что башня стояла именно на этом месте. Впоследствии она была разрушена. А лет триста назад тогдашний лорд Дэшвуд построил здесь дом для своей матери», — пояснил Мэрик. «С тех пор около дома неоднократно видели привидения». «Это могла быть и сама хозяйка», — хмыкнул Берти. «Я слышал, в роду у Дэшвудов были весьма...» Эксцентричные особы. Старый дворецкий только покачал головой. «Вы можете смеяться сколько угодно, милорд, но появление леди Дивоны в саду — предвестник несчастий. Последний раз мистер Дэшвуд встретился с ней аккуратно накануне известия о гибели сына. Откуда вы знаете? Я присутствовал, когда он получил письмо от командующего. Голос мистера Мэрика был пропитан трагическими нотками. Он явно наслаждался своим выступлением. Когда Милорд вскрыл конверт и прочитал письмо, то вскрикнул. А потом побледнел и прошептал что-то вроде «Леди Дивона», после чего рухнул на пол. «Какая грустная история», — потрясённо прошептала Пейдж. «Не думаю, что мистер Дэшвуд в тот момент думал о призраке», — возразил Альберт. Но, милорд, это всего лишь легенда. Голос капитана звучал твердо. Ни для кого не секрет, что у мисс Одри плохое зрение. Она могла ошибиться и принять что-то за привидение. Действительно, пробормотала девушка. Подобное вполне возможно. Пейдж, не могла бы ты принести мне очки о ней в гостиной? Но... пискнула девчонка с опаской, косясь на темную лестницу. Я принесу. Прогудел Джон Джозеф. Он стоял чуть в стороне и неодобрительно посматривал то на слуг, то на саму Одри. Он узнал халат. Пронеслось в мозгу девушки. Она прикусила губу, гадая, что теперь делать. «Принесем его в жертву», — облизнулась тьма. Взбесившаяся лошадь или рухнувшая с потолка конюшня, прогнившая балка пытаясь заглушить этот голос, Одри до боли впилась ногтями в ладонь. «Уйди, сгинь, прочь!» мысленно приказала она. «Как тебе угодно, пока что». Тьма рассеялась. «Думаю, инцидент исчерпан», обратился к остальным Альберт Линдгейт. «В любом случае, если привидение существует, то на сегодня ее визит уже состоялся. Пейдж, останься с хозяйкой. А остальные могут вернуться в свои комнаты». Перечить ему никто не стал. «Вы полагаете, что мне показалось?» Робко поинтересовалась Одри, когда слуги вернулись в свои комнаты, а горничная с опаской вошла в спальню хозяйки. «Не знаю, вы не из тех особ, кто обладает буйным воображением». Берти все еще хмурился. «Но в привидения я тоже не верю». «А, Джон Джозеф, спасибо». Он взял услуги очки и протянул их одри. «Носите всегда с собой». «Спасибо», — улыбнулась девушка, но капитан уже обернулся к своему денщику. «Что, дружище, похоже, нам придется прогуляться по саду». «В такую погоду», — верный слуга скривился. «Что вы там собираетесь искать, мистер Берти? Привидение?» «Или следы того, кто его изображал? Земля сырая, но дождя нет». «Значит, должны остаться следы». «Зачем кому-то изображать привидение?» — охнула Одри. «Вот это нам и следует узнать», — улыбнулся капитан. Он зашёл к себе в комнату, чтобы накинуть плащ, после чего в сопровождении Джона Джозефа направился в сад. «Думаете, мисс, это действительно была леди Дивона?» Трагическим шепотом поинтересовалась Пейдж. Одри в ответ только повела плечом. Все ещё дрожа, она заставила себя подойти к окну и снова посмотреть на сад. В этот момент капитан Линдгейт как раз показался из-за угла. Спокойно оглядевшись, капитан бросил взгляд на особняк и, верно рассчитав, где находится окно спальни Одри, направился к кустам. Джон Джозеф тенью следовал за ним, то и дело приподнимая зажжённый фонарь. Внимательно осмотрев заросли и землю вокруг, Альберт что-то сказал слуге после чего оба вернулись в дом. Как только входная дверь хлопнула, Одри выбежала на площадку и в нетерпении перегнулась через перила. «Ну что?» Капитан только покачал головой. «Хоть кусты и разрослись, но раньше там были дорожки для прогулок. Они выложены камнями, так что ни одно привидение не могло выбрать лучшего места, чтобы не оставить никаких следов». «Хотите сказать, что оно существует?» — охнула девушка. «Скорее кто-то из местных, кто не очень хорошо осведомлен о том, что находится в особняке. Решил позабавиться за наш счет. Берти пожал плечами. «Знаете, так иногда бывает. А может, просто ухажёр пробирался к одной из горничных?» «Вероятнее всего», — согласилась Одри, «чтобы побыстрее закрыть эту тему. Ей хватало и собственных ведений чтобы думать еще и о чужих неупокоенных душах». Капитан ободряюще улыбнулся. «Вы устали. Идите спать. Я скажу Джон Джозефу, чтобы он проверил все замки. А завтра утром мы все еще раз осмотрим». Одри не оставалось ничего иного, как подчиниться. Пейдж встретила ее в комнате. Ох, мисс, ну что сказал капитан?» Пролепетала она, испуганно косясь на окно. Горничная была настолько взволнована, что не обратила внимания на мужской халат которая кутала Седри. чему та была несказанно рада. Что это был какой-то шутник или незадачливый ухажёр. Девушка, не задумываясь, повторила слова капитана. «Давай спать». Пейдж послушно направилась к кушетке, но была остановлена хозяйкой. «В этом нет необходимости, ступай к себе». Но мисс капитан сказал... «Не думаю, что ты сможешь остановить привидение или того, кто его изображает», — улыбнулась Одри так что не стоит жертвовать своим комфортом. «Да, мисс, спасибо». Горничная побежала к себе. А Одри, с сожалением сняв халат, обволакивающий ее точно, объятие его обладателя, снова легла в постели и попыталась последовать совету капитана. Заснуть оказалось очень трудно. Стоило только закрыть глаза, она сразу видела тьму. Древняя магия возникала перед мысленным взором. Она клубилась, ожидая приказа уничтожить тех, кто встал на пути. «Прикажи мне», — требовала она. «Давай убьем всех, и ты сможешь владеть миром». «Нет». Не выдержав, Одри вскочила и снова надела халат капитана. Закутавшись в шелковую ткань, ощутила запах ее обладателя. Мята, бергамот еще что-то еле уловимое, свежее. Так обычно пахнет скошенная после дождя трава. Поразительно, но от этого действительно стало спокойнее, словно Альберт сам находился рядом. Одри потерла щекой воротник, мечтая, чтобы это было надежное плечо хозяина халата. А потом присела в кресло и прислушалась. Темнота вокруг была наполнена звуками. Тихо поскрипывал флюгер. Где-то неподалеку ухала сова. Ветер стучал в окна, заставляя стёкла дребезжать. Ему начинало вторить море. Девушке вспомнилось, как они с матерью часто сидели в замке, наслаждаясь звуками тишины летней ночи. Кто бы мог подумать, что эта тишина сменится страхом, что грубые солдаты узурпатора, чернь, которые еще вчера не кидали милостыню на улицах Вандеи, ворвутся к ним, круша все на своем пути. Словно в ответ ее мыслям на первом этаже что-то хлопнуло. Девушка и сама не поняла, как вскочила и уставилась на дверь. Тишина. Ни грубых голосов, ни смеха, ни топота кованых сапог. Постепенно паника схлынула, оставляя только противную слабость и липкий пот, струившийся по спине. Рубашка мерзко льнула к телу. Одри предпочла снять ее, как и халат капитана. обтерев тело льняной салфеткой, смоченной водой из кувшина для умывания, Она быстро натянула платье и вышла из комнаты. Стараясь не шуметь, чтобы не потревожить хозяина дома, Одри спустилась на первый этаж и обнаружила, что в библиотеке дверь приоткрыта, и оттуда льётся неяркий свет. Капитан не спал, предпочитая проводить время с книгами. Не желая обременять его своим присутствием, Одри хотела вернуться к себе, но не успела. Ступенька под ногой предательски скрипнула. «Одри, вы тоже не спите?» Альберт выглянул из комнаты. На этот раз он был одет только в рубашку и бриджа, ни жилета, ни сюртука. В расстёгнутом вороте виднелась ямочка между ключицами. А тонкий батист не скрывал очертания гибкой поджарой фигуры. Такие обычно бывают у акробатов на ярмарках. Или у фехтовальщиков. Джентльмены Эггердейла предпочитали выглядеть атлетами, нежели гимнастами. «Да, я...» Поняв, что он все еще ждет ответа, девушка оглянулась пытаясь придумать благовидный предлог, объяснивший, зачем она среди ночи решила покинуть свою спальню. Но капитан понял и так. Все еще слишком напуганным, — понимающе протянул он. «Вовсе нет», — запротестовала было Одри, но сразу же опустила голову под проницательным взглядом. «На самом деле, да. Мне немного не по себе». «В таком случае составите компанию». Он отступил, приглашая войти. Девушка заколебалась. Из библиотеки веяло теплом. Она порядком замерзла, стоя на полу босыми ногами. «Не знаю. Что вас смущает?» — поинтересовался Альберт. «Будет ли это прилично? Мы уже проводили здесь время днем, помните? Да, но тогда дом был полон слог. Мне разбудить их? Не стоит». Она торопливо перешагнула порог. «Если мы не станем закрывать дверь, думаю, никто не заподозрит нас в нарушении правил». «О, да», — издевательски протянул Альберт. «Простите, я и забыл, что вы печётесь о моей репутации». Одри замерла посредине комнаты. «Сарказм вам не к лицу, капитан Линдгейт», — произнесла она самым строгим тоном, на который была способна. дамы Он смог сохранить серьезное выражение лица, вот девушка рассмеялась. «Вы невыносимы, кузен», — последнее слово она произнесла с нажимом. «Все, говорят», — согласился Берти. Он прошел к креслам и отодвинул одну из них, приглашая Одри присесть. «А вы что здесь делаете в столь поздний час?» — поинтересовалась она. эти привидения?» «Нет. Как я уже сказал, оно вряд ли появится сегодня. Тогда почему вы здесь, а не в своей постели?» «Я плохо сплю в незнакомом месте. А как же ваш экипаж?» Изумилась девушка, припомнив, как легко собеседник засыпал и мгновенно просыпался. «Он мне знаком, в отличие от этого дома. Но вы же бывали здесь раньше, очень давно. Странно, что вы выбрали военную службу», — заметила девушка. «Она ведь предполагает, что полк будет перемещаться». «До войны такой проблемы не было», — спокойно отозвался он. «Это появилось на континенте». Одри покраснела. «Простите, я сказала бестактность. Ерунда», — отмахнулся капитан. «Нет, вы... Вы говорили мне об этом в карете, а я... Я забыл. Она понуро опустила голову. «Не мудрено. Сам Альберт не мог вспомнить, когда так откровенничал Содри, разве что в самом начале пути. Так что не корите себя за невнимательность. Но все равно это весьма невежливо с моей стороны». — возразила она, присаживаясь в кресло. Подол платья дернулся, обнажая босые ступни. Девушка смутилась и поджала ноги, расправила ткань юбки, пряча их. Но все-таки не так быстро, чтобы Альберт не заметил, что на ней нет обуви. При виде аккуратных миниатюрных пальчиков дыхание вдруг участилось. В голове промелькнули соблазнительные видения. А ведь все слуги спят, и никто не сможет помешать ему. Капитан нахмурился мысленно, ругая себя. Не стоило так думать о той, кому он предложил защиту. И уж тем более пытаться соблазнить ее, особенно после того, как сам он неоднократно плохо отзывался о тех, кто зажимает в углах миловидных горничных, пользуясь своим положением. Стараясь держаться отстраненно, он занял второе кресло, привычно вытянув ноги ближе к огню. Казалось, Одрия не заметила этого промедления. Она сидела и задумчиво рассматривала языки пламени. Знаете, я почти готова согласиться, что привидений не существует. Начала она. Вот как. Да, в конце концов, даже если бы оно и было здесь, то удрало, поскольку живой особняк более изобретателен. И бесплотный дух попросту не смог бы противостоять ему. Половицы скрипнули, а в дымоходе снова зашумел ветер. Дом по достоинству оценил шутку. Берти проглотил смешок. Признаться, с этой точки зрения я ситуацию не рассматривал. Не мудрено. Вы вряд ли когда-нибудь в своей жизни искали болотного духа. Болотный дух? Он нахмурился, пытаясь вспомнить хоть какую-нибудь легенду. Это не Вегердейль, а Вандея. Там существует предание. Глаза Одри заблестели. А сама она начала говорить, слегка агрессируя. Слова стали вдруг мягче и в них возникла необычайная пивочесть, свойственная жителям на той стороне пролива. Что на болотах обитает дух? Он очень коварный и скользкий, как уж. «Уж», — рискнул уточнить капитан. Девушка улыбнулась и наклонила голову на бок. «Легенды гласят, если его поймать, дух откроет тебе путь к кладу. И вы...» Альберт внимательно изучал лицо Одри. Огонь в камине окрасил ее кожу в золотистый цвет. Черты лица стали четче, а профиль напоминал древние камеи, какие находят на раскопках, а потом демонстрируют в музеях, как идеал красоты. Все еще глядя на языки пламени, девушка кивнула. Мы искали его. Я, Анри и Шарль. А потом... Она прикоснулась пальцами к вискам, словно желая не то удержать воспоминания, не то стереть их. Потом Анри пропал. Шарля убили. Нас с мамой отец успел отправить в Эгердейл. А он сам? рискнул спросить Берти. Погиб. Одри моргнула и отвернулась. Он был одним из тех, кто поднял восстание против узурпатора. Мама умоляла его уехать с нами, но он не мог предать тех, кто доверился ему и предпочел остаться. Она осеклась, потому что горло сдавило спазмом. Поль Делакруа Альберт вдруг понял, почему имя Одри показалось ему таким знакомым. Его так звали. «Вы встречались с ним?» Девушка с надеждой взглянула на капитана, широко распахнув глаза. Он покачал головой. «Увы, я только наслышан». Он организовал восстание и сумел оттянуть на себя часть войск узурпатора, в результате чего мы смогли получить преимущество. «Ваш отец — герой». Лучше бы он остался жив. С горечью отозвалась девушка. Она сразу же потопилась. Простите, я не должна. Моя матушка говорит так же. Что? Ричард, мой брат. Он погиб на войне. Командира убили, и он повел полку в атаку. Пушечное ядро упало прямо на него. Он умер мгновенно. И мама. Берти поморщился и помассировал виски словно это могло стереть ненужные воспоминания. Хоть мама и не говорит нам, но до сих пор считает, что лучше бы Ричард не был героем, но остался жив. Удри вздрогнула и обхватила себя руками. Это ужасно. Что именно? То, что вы рассказываете. Как и вы. Да, но потерять сына. Я не представляю, что чувствовала. Чувствует ваша мать. Поэтому мы с Максом стараемся не огорчать ее хотя, похоже, получается не слишком хорошо. Берти усмехнулся и заговорил снова тем же беззаботным тоном, что и днем. Этой весной мой брат женился, причем весьма экстравагантным способом. Похитил богатую наследницу. Неужели его дела были так плохи? Нет, плохи дела были у дяди этой самой наследницы. Берти вкратце пересказал историю, опустив причины, по которым его брат оказался в забытом создателем краю. Ему доставило удовольствие видеть, как лицо Одри оживает, а на губах появляется улыбка. Так что теперь Макса Рабелла счастлива. Отец с матерью ждут не дождутся, когда Маркис и его жена подарят им внуков, подытожил Берти. Я думала, такое встречается только в романах, призналась Одри. Тепло, как и мирный разговор, разморили ее, и теперь девушка с ужасом думала, что придется встать, чтобы пойти наверх. Глаза слепались, и она с трудом подавила зевок. «Иногда жизнь выкинет такое, чего невозможно и придумать». Не замечая ее состояния, капитан встал и поворошил угли в камине. А когда обернулся к собеседнице, обнаружил, что она уже спит. Выждав еще немного, Берти осторожно подхватил девушку на руки. Одри не проснулась. Только пробормотала что-то себе под нос и крепче прижалась к его груди. Она была такой маленькой и невесомой что капитан легко поднялся на второй этаж. Бесшумно войдя в спальню, он осторожно положил девушку на кровать, накрыл ее одеялом и вышел.